Эпилог Лёля Так, Катька Маруська Жанне им Тори сэ, тоши Пересчитала я мелких кубарем, выкатившихся из пагоды Никого не забыли? А меня? делоно возмутился обсидиановый владыка, он же любимый чешуйчатый муж «Ха, Тебя, пожалуй, забудешь Фыркнула я, подставляя щеку для поцелуя Эй, мелочь, а кто поможет папе и дяде Джейме с дарами донайцев? Ну-ка... «Похватали сумки, что полегче, и бегом марш в дом!» «Ты хотел сказать на обсарню, мам?» «Я сказала, что хотела сказать, да им!» «Донайцы были злыми, Лёль!» «Уверенно поправила меня Маруська!» «С это же истории вообще-то поста и соскучились!» «Гнул свою линию драконий принц!» Зато шесто сумки нести никто не заставляет. А что касается донайцев, да где ж нам теперь узнать, какими они были? «А как же, бойтесь, донайцев, дары приносящих!» С азартом приняла участие в споре и Катька. «Только вот профессионального педагога, а тем паче педагога по призванию, не так-то просто сбить с толку». «Так вот именно! Речь-то не о донайцах, а о дарах!» Они, мол, несли в себе опасность». Нашлась я тут же. А теперь внимание на экран. То есть на всё изобилие, собранное нам в дорогу семействами Соловьёвых и Матроскиных. Тут, кстати, не шуточная опасность по всем законам жанра, а именно лопнуть от переедания, причём всей долиной. «Ну что ты, мам? Ну какой лопнуть? Гаргон, знаешь, как варенье малиновые любят, и кабачковое, которое с лимончиком». «И огурцы еще <свят> малосольные!» «Сфена ж скоро приедет, она обещала в горы с нами сходить!» «А китсуны очень сливовое варенье обожают!» «И вишневое!» «А драконы?» «Так, тихо!» «Горгоны, китсуны, драконы!» «Брысь на кухню, говорю!» «Мы с папой следом идем!» «Ага!» «Никаких ага!» «А ну, вперед, шагом марш!» «Ты же говорила, бегом марш!» «Ага, попалась!» Ты такая смешная, когда серьезная, мам. Обхохочешься. Считаю до десяти. Кто придет последним, первым ляжет спать. А, я первый. Нет, я. Нет, я. Может, кто-то и осудит твердость моего духа и непримиримость и нрава. Но трехнедельное пребывание в родном мире вместе с Жанной и Дэймом К счастью, китсуны с горгонами и драконятами на этот раз зависли на озерах, в гостях у дедушки, однако грозились поехать с нами в следующий раз. Накладывала свой отпечаток, закаляла характер, да. К слову, это была далеко не первая наша вылазка в родной мир за последнюю пару месяцев, в том числе с детьми. Как сказала Су, провожая нас к пагоде... «Но чего еще на этой вашей земле я не видела? Лучше бы прошу дедушку Древа обучить меня плеваться ядовитыми иглами». И ускакала вслед за братом, довольно потирая ладошки. Мы потому Маруську с Катькой -ка и приютили, забрали к себе в долину на все каникулы. В гранатовом имении, учитывая количество новоявленных карапузов, им сейчас тусоваться не вариант». Однако мы с Джейми, как приговаривал мой в конец, а земля дракон в обломя не остались. Когда вдохнувшая одет от твары и в реале вскоре присоединится с Фена, а там и Глис навестит нас в очередной отпуск, она мужественно грозилась показать малышней нефритовую империю и даже ко двору их представить. На мой взгляд последняя лишняя, но попробуйте вы переспорить Глис Что касается нас с Джеймой, мы тоже планировали свалить на недельку на острова. По-тихому, опять же, как полюбил выражаться Джеймой. Без шума и пыли. Но перво наперво надо было кое-что проверить. Запечатанный конверт с вензелем поджидал меня на столе. Я, хоть муж и заверял меня в положительном результате, вскрыла послание дрожащими пальцами и заскользила взглядом по строкам. «Лёль, ну что?» Выдохнув, я протянула ему лист. Ух, «Поступила!» На лице дракона отразились разом радость и гордость и тоска. Радость и гордость за меня, любимую, с первого раза поступившую в лучшую магическую академию на континенте. А тоска? Тоска имела под собой тот же самый фундамент, что и радость с гордостью. «Тогда полетели. Ага!» «Надо только хранительнице рассказать, поделиться радостью. В конце концов, с заданием помоги ко мне, она помогла». «Ни в коем случае, родная, она тебя заговорит, а я, между прочим, тоже соскучился». «Уже? Мы как бы и не расставались». «Джеймы, милый у нас впереди целая неделя без детей перед моей учебой». «Вот именно, перед учебой. Я заранее скучаю, и какая-то медовая неделя меня не удовлетворит». «Ну, какая еще медовая неделя, Джейм? Медовым бывает только месяц, он случается сразу после свадьбы». Любимый упрямо покачал головой. «Я предпочитаю брать лучшее из иномирских традиций». После волшебного медового месяца, организованного нам маришкой на чудесных островах посреди океана, Джейм именовал так все время, что мы проводили наедине. «И все равно мало». Непримиримым тоном повторил дракон, когда я отстранилась отдышаться. «Мало, мало, мало, мало. Жадина. Еще какой жадина. А еще собственник. Тиран. Деспот. Не стыдно. Бросать детей на произвол судьбы. И раз на то пошло, мне не чуточки». Муж даже отвечать не стал. «В вопросах того, что считают своим, совестливостью драконы не отличаются». К слову, Дэйм новость о моем предстоящем отъезде воспринял легко. Обидно легко. Но, как уже заявлял маленький принц, симураны могут посылать друг дружке образы. Не только визуальные, кстати. Таким образом, только с Сетошкой всегда на связи. Даже мы с Джеймой, по словам мальчика, так не можем. «Не хватало еще с собаками соперничать, пусть и крылатыми». Говорит по этому поводу Джейме, после чего, как правило, с нежностью целует рыжую мордочку, а потом другую. Да и отъездом мой отъезд не назовешь, если уж совсем на чистоту. Скорее, это всего лишь изменения в расписании. Сразу после того, как приняли мою заявку на педагогический факультет, комиссией была утверждена практика, которую я и так проходила и проходила бы дальше в нашей сапфировой школе. И всё же обучать магически одарённых детей — это большая ответственность, не говоря уже об энергозатратах. Кроме того, наша савриалая школа вот-вот треснет по швам. Дети в неё пребывали прибывают и грозятся пребывать и дальше, в частности, из гранатовых земель. Начиная с Игни, дочки-прачки из гранатового имения девочки с даром оживлять свои рисунки и заканчивая... «Нет, этот поток никогда не закончится». Поступают заявки даже из топких болот. Да что там болота? Из первых земель. Алмазный император даже фонд выделил из личных средств для стипендий. «Не похож как-то на него», сказал Марик, мой братишка, вернувшись из алмазной столицы, где его принимали со всеми почестями. «Отчего ж? И намерян не приглашал еще», хмыкнул Джейма. «Дракониды!» осенила меня тогда иикно сестрстры именно подтвердил муж и скромно добавил ну и не будем списывать со счетов потенциальное родство с нами с первыми я только головой покачала что то мне подсказывает прикроет ика скоро эту лавочку ну то есть прекратит визиты мелких это просто сейчас ей не до того а после вспомнит насколько велико искушение для чешуйчатых Спорить муж не стал. А когда я осторожно спросила, не завидует ли он лучшему другу, пятикратному папашке-чемпиону, часто заморгал и разве что не перекрестился. «Куда нам спешить, родная?» пробормотал, как бы между прочим, опасливо оглядываясь на гудящее ульем поместье. ну «Разве что ты хочешь?» А у самого в глазах «Скажи нет, скажи нет!» «Не!» Я нервно хихикнула. «Ну, то есть, да, разумеется, само собой, но ну, не во время учебы точно, а там... Там посмотрим, да?» Изнутри омыло волной согласия, твердого, не похожего на мое собственное. А любимый выдохнул с таким облегчением, что я расхохоталась уже в голос, запрокинув голову. «Слабься, любимый! Нужно подумать, я не в курсе, насколько ты двинутый, папашка!» «Ты хотела сказать, жена, лучший отец в мире!» «По всех мирах!» — серьезно подтвердила я. «За это я тебя и полюбила!» «Профдеформация!» Или что-то вроде того. Конец книги. Читала леди Арфа.